Летом 1942 года новые испытания выдержал советский народ и его армия. Враг, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрав большие силы, бросил их в наступление. Фашистские полчища рвались к Волге на Кавказ. Шла упорная. Невероятно трудная борьба за коренной перелом в войне. В На были нацелены шестой общевойсковая, четвертой танковой армии немцев, итальянской армии и две румынских армии. И четвертый воздушный флот. Вспоминает маршал Советского Союза, бывший командующий 62-й армии Василий Иванович Чуйков. В июле 1942 -го года в Донских степях, степях советской командой могло выставить только две армии в составе 12 стрелковых дивизий, 62-ю и 64-ю армию, которые были значительно слабее по численности, по вооружению и, главное, не имели боевого опыта. В сентябре наши силы стали нарастать не только численностью солдат, и офицеров. Но именно мы тут почувствовали силу нашего народа, силу нашего государства. Прежде всего, нужно было подготовить политически эту победу. Наша партия открыто сказала всему советскому народу, и тем более солдатам, что дальше отступать мы не можем. Или жизнь, или смерть. Нам нужно было ликвидировать превосходство авиации гитлеровцев. И чем мы это сделали? Мы пошли на самое большое сближение с противником. Когда наши боевые порядки и немецкие доходили до такого расстояния, что можно было перебрасываться ручной гранатой. Это дало то, что немецкая авиация не могла бомбить, не попадая по своим. Наши люди понимали, за что они борются, за что они отдают свою жизнь. Вот джек мальчугана, Ваню Федорова, который зайцем на буперах проехал с ашферлоном и был принят в противотанковую батарею. И что же, это юнец, 15-летний. Показал, на что способен комсомолец. В разгар боев за тракторный завод 15 октября на площади Дзержинского этот юнец остался один и был уже наводчиком противотанкового орудия. И когда на это орудие наезжали танки, он с успехом расстреловал их в упор. И когда у него была перебита рука, и на второй руке были оторваны половины ладони, этот юнец не забыл, что он может противотанковую гранату подбросить, держа гранату в своих зубах. И окопа Руган, держа в зубах,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 58 дней и ночей мы защищали один дом на площади 9 января. Теперь эта площадь носит имя Владимира Ильича Ленина. Нас, горстку бойцов, засыпали бомбами фашистские самолеты, штормовали дом танки противника, беспощадно било артиллерия и минометы, ни на минуту не прекращаясь пулеметно-автоматный огонь. Трудно это было время. Порой не хватало боеприпасов, не было пищи, воды. Но наши солдаты, защитники славного города на с честью выполнили свой долг перед Родиной, отстояли свои занятые рубежи. В обороне дома на площади имени Владимира Ильича Ленина участвовали представители многих национальностей. Многие герои битвы пали смертью храброй. Я рассказал про оборону одного дома, а сколько таких участков было на всем фронте. И везде советские солдаты беспредельным мужеством и стойкостью защищали город на Волге.